Миледи-матушка короля ревниво относилась к любым попыткам оказать влияние на единственного наследника трона, а, кроме того, не доверяла Каталине. С какой стати заигрывать с деверем, который на шесть лет ее младше? Какой смысл в этой дружбе? Уж она -то знает, что с него глаз не спускают. Без присмотра он шагу не сделает. Даже спит-то в покоях отца. Чего добивается эта испанка, посылая ему книги, пытаясь научить его испанскому, посмеиваясь над его произношением и глядя с трибуны, как он скачет, чтобы пронзить копьем мишень, словно он странствующий рыцарь, а она его дама? Пусть не старается. Ничего не выйдет. Белеть матушка короля не позволит, чтобы кто-то, кроме нее, имел влияние на Гарри. Вот потому и появлялась Каталина при дворе все реже и реже. Сам король при встречах, в общем-то, держался с добродушием. Однако Каталина чувствовала, что он смотрит на нее, как на свое приобретение, как на ценный, захваченный в бою трофей. Если бы она сумела заставить себя поговорить об Артуре со свекровью или с королем, тогда, возможно, они разделили бы с ней свое горе. Но она не хотела пользоваться именем покойного мужа, чтобы заслужить их расположение. Даже год спустя после его смерти, при всякой мысли о нем, сердце сжимало так сильно, что не вздохнуть. И уж, конечно, Каталина не могла играть на своей беде, добиваясь популярности при дворе. — Так что же будет? — вывела ее из задумчивости Донья Эльвира. — Не знаю, — вздохнула Каталина и отвернулась к огню. — Если родится мальчик, король, может быть, отпустит нас домой? — Может быть, — кивнула Каталина. не слишком хорошо ее знала, чтобы за вялым согласием не распознать упрямство. — Беда в том, что вам не хочется ехать, — шепотом сказала она. — Вы все еще думаете, что можете заставить их выдать вас за принца Гарри. Но если бы это было возможно, вы бы уже были помолвлены. Год почти прошел, и все без толку. Ведь вы, дитя мое... Всех нас держите в этой ловушке. Я думаю, разумней смириться, признать поражение. Светлые ресницы Каталины опустились, прикрывая глаза. «О, нет!» — сказала она, — «я так не думаю». Раздался резкий стук в дверь. «Срочное послание для ее высочества вдовствующей принцессы Уэльской». Каталина, уронив шитье, поднялась с места. Придворные дамы тоже повскакивали с мест. Все уже отвыкли, чтобы что-то случалось в тихом и сонном Даромском дворце. — Впустите же его! — воскликнула Каталина. Мария де Салинос распахнула дверь. Королевский посыльный, войдя, проследовал Каталине и опустился перед ней на колени. «Печальная новость, ваше высочество», — сказал он. «Ее величество королева родила сына, но Господь тут же прибрал младенца. Ее величество королева приставилось также, Помилуй Бог его величество короля, который скорбит о своих утратах». «Что такое?» — ошеломленно переспросила донья Эльвира. «Упокой, Господи, королеву!» как положено, отозвалась Каталина, «Боже, спаси короля!» «Отец наш небесный, прими душу дочери твоей Елизаветы. Ты должен любить ее. Она была созданием мягким и незлобивым. Стоя на коленях, я отвлекаюсь от молитвы и думаю о том, что жизнь королевы, закончившаяся так трагично, была печальной». если то, что рассказал мне Артур, правда, она была готова выйти за короля Ричарда, каким бы ужасным тираном он ни был. Обстоятельства, а именно Бусордская битва, вынудили ее принять руку короля Генриха. Рожденная для того, чтобы стать королевой Англии, она вышла за того, кто мог посадить ее на трон.